Глава пятьдесят вторая. Не обращая внимания на предостерегающие окрики за спиной, я вплотную подошла к Заку и коснулась рукой его щеки. Он отдернул голову, словно мои пальцы ударили его зарядом молнии. Я не отступилась. Дотронулась до его подбородка. Туго стянутых завязок серого балахона провела ладонью по груди. Под грубой тканью был твердый металл. Я нервно сглотнула, отгоняя страшные мысли. Что если мой любимый не живой, а мертвый слуга дракона? «Что с твоим телом?» — прошептала я, положив обе руки на грудь некроманта. Зак потянул завязки за деяние и рванула за серый ворот. Под балахоном был всего лишь доспех, плотно облегающий фигуру мага. Сизые пластины по форме похожи на драконью чешую. «Это было так давно, Ронни!» — напряженно разглядывая мое лицо, прошептал он. «Или нет?» «Год прошел». Ответила я, и чтобы развеять, последние сомнения обхватила его за шею и поцеловала в губы. Если Зак не вспомнит меня, если оттолкнет и прикажет серым вновь атаковать, я не буду больше сопротивляться. Лучше умереть, чем видеть, как любимый человек превратился в безвольного раба последнего дракона. Выходит, дракон спас его из-под завалов, но только для того, чтобы сделать своим слугой. И Зак вправду хотел меня толкнуть, но не смог. Я вцепилась в него мертвой хваткой. «Пусть мой поцелуй обожжет его сильнее огня, а если не получится достучаться до сердца, пусть хотя бы навсегда останется в его памяти, прежде чем он убьет меня». Его губы были такими теплыми и живыми, и спустя несколько бесконечных мгновений он ответил мне, а после, словно не веря во все происходящее, оторвался от моих губ и вновь заглянул мне в лицо. «Этого не может быть!» – пробормотал он. «Как ты? Как вы все сюда попали?» Сдавайтесь, — Сдавайтесь! — повторил свой призыв магистр Даран. Серые колебались. Они ждали решения предводителя, которым теперь был мой Зак. — Рано сдаваться. Последний дракон скоро будет здесь! — сказал Зак и тряхнул головой, будто хотел поскорее опомниться о дурного сна. — Он придет за девушкой, за жертвой. — Пусть придет! — закричали воины и маги. — Встретим его, как полагается! Мириан Эрион Третий не заставил себя долго ждать. Через несколько минут из темного прохода высунулась его уродливая шипастая голова с безобразными клыками и с сгустком смрадного дыма. Дракон сильно изменился и постарел за год. Должно быть, с момента встречи с нами ему так и не удалось сожрать ни одной невинной девушки, не говоря уже о поиске невесты. Но все-таки ящер был огромным и опасным. Нельзя было обманываться его дряхлой внешностью, потускневшей чешуей. Заметив, что вместо молодой девушки в зале Его ожидает целая армия с оружием наперевес Дракон страшно рассердился Еще страшнее стала его злость Когда он понял, что чары наложены на самого сильного и молодого мага Моего Зака разрушены Разве мог древний злодей предположить Что заклинание забвения и рабской покорности Так легко сломать поцелуем искренней любви Наверное, он никогда не читал сказки И вновь под сводами тайного замка загремел яростный бой. Воодушевленные видом настоящего чудовища. Воины и маги бросились в атаку. Смелости им было не занимать. Энергия и молодость заставляли кровь кипеть в жилах. Серые, оставшись без лидера, быстро потерпели поражение. Некоторые упали на колени, предпочитая сдаться. Дракон раскидал нападавших лапами и костлявыми крыльями. Пытался схватить зубами и спалить огнем тех, кто оказывался перед его мордой. Но мы не сдавались. Мы помнили, сколько невинной жизней было загублено за триста лет для того, чтобы умирающий ящер жил и тешил надежду однажды вновь сделать всех людей своими рабами. «Назад! Отходи!» — крикнул мне Зак, пряча меня за спину. Мириан Эрион повернулся к нам, готовясь выплюнуть новую порцию огня. По его клыкам стекал источающий отвратительный запах, дымящая слина. Зак сложил посох в свободную руку в защитном жесте, и из зубы твари клацнули впустую. Дракон промахнулся. Некромант на миг обернулся ко мне. Нужно ударить его в сердце и произнести имя, иначе последнего дракона не победить. В сердце? Да как же добраться до него? Держи мой посох. На нем драконьи чары. Пока ты его держишь, он не причинит тебе вреда. Зак сунул мне в руку свое верное оружие и выхватил спрятанный на поясе длинный кинжал. Увидев, что он собирается сделать, граф Хилл, магистр Даран и несколько воинов бросились на подмогу. Другие продолжали жалить дракона заклинаниями и мечами. А чего он то и дело вертел головой и бил крыльями. Я вскинул посох, повторив жест некроманта. Зажмурилась когда надо мной, разверлась страшная пасть, и из нее вырвалось огненное облако. Один миг, и от меня останется горско-черного пепла. Не державшись, я закричала от страха. Но пламя не тронуло меня. Скатилось по защитному куполу и ударилось в пол с возмущенным шипением. Тем временем Зак удалось подобраться к груди чудовища. У него был только один шанс. Если Зак промахнется, Мириан Эрион попросту раздавит его своей драконьей тушей. Зак не промахнулся. Он ударил в самое сердце промежуток между чешуйками, такой же узкий, как лезвие кинжала. Последний дракон взревел и забился в агонии. Жуткие лапы успели смять слишком осмелевшего воина, что оказался рядом. Зубы хватили за ногу ректора, и тот упал на пол, истекая кровью. Под крылья попали двое магов и один целитель, их отбросило в угол. А потом дракон издал последний в своей невероятно долгой жизни рык и издох. Все, кто уцелел, включая раненых, разразились торжествующим криком победы. Даже маги в серых капюшонах, с них спали чары, и они вспомнили, кем были прежде. Мать с довольным видом ткнулся в мое колено, грязно от крови морды. Он тоже бесстрашно рвал чудовище, не ведая страха. «Белый волк!» — задумчиво сказал Зак и обтер лезвие кинжала балахоном. «Это ведь не Кая!» «Ты не поверишь, Зак! Это долгая история!» Я обняла моего некроманта. Мне и самой было трудно поверить во все случившееся. Я боялась, что наша встреча вдруг окажется сном. Мы были вместе каждую минуту и без конца обнимались и целовались. По возвращении в Старый мост мы узнали, что спасена нами девушка, дочь охотника Гарри, измученный проклятием серых магов, которым те одарили сообщника после его побега из деревни. Он вынужден был вернуться и принести в жертву самое дорогое – сосную дочь. К счастью, она выжила и вернулась к матери и сестрам. Гарри по распоряжению властей заключили под стражу. Ему предстояло ответить за все похищения, которые он совершал в течение десяти лет. Многие жители деревни просили смягчения приговора для отца семейства, объясняя его поступки колдовскими чарами коварного дракона. Ректора Дарана Ланга удалось спасти. Он потерял много крови, но раны оказались несмертельными. Целители уверяли, что вскоре магистр пойдет на поправку. Мы потеряли двух воинов и одного мага. Еще несколько человек были ранены. Граф Хилл, у которого на создание телепортов ушло слишком много магии и крови, несколько дней провел в постели. Старая Марта, Кай и Мэтт выхаживали графа, а он беспрерывно ворчал на всех нас, смущенный чрезмерной заботой. Нельзя было передать словами, как счастлив был пожилой граф видеть внука, своего единственного наследника, живым и здоровым. «Пошевеливайтесь!» – кричал у нас граф Хилл, когда пришло время собираться в обратный путь. Я хочу погулять на свадьбе внука и поскорее увидеть правнуков. Рони, поторопи же этих капуш. Мы с графом нашли общий язык с первой минуты знакомства. И Зак был страшный, это мурат. Дед не даст нам времени на выбор нарядов и блюд. Заставит устроить праздник сразу. Я не хочу никакой роскоши, Зак. Мне без того кажется, что я до сих пор сплю. Нет, это я спал, любимая. Обнимая меня, прошептал он. «Дракон заставил меня забыть обо всем, кроме его тайного замка. Я не могу простить себе, что так долго не мог опомниться». «Ты уже отомстил Мириану за все», — успокоила я Зака. «Не зря твое имя сияет на камне героев в Академии Аркелы». «Я все же потребую его стереть», — заявил Некромант. «Ведь я пока еще жив и умирать не собираюсь».